Глава двадцать первая. Обед в Мэтчинг-Преори. Алиса попала на тот конец стола, на котором председательствовала леди Гленкора, и, несмотря на принятое ею решение понравиться мистеру пализеру она была рада, что так случилось. Мистер Паллизер вел к обеду герцогиню, А Алиса желала по возможности сидеть подальше от ее светлости. Она очутилась между своим нареченным другом Джеффри Паллизером и герцогом, с которым леди Глинкора тоже поспешила познакомить ее, как только сели за стол. «Рекомендую вам мою кузину, герцог, страшную радикалку», — проговорила она. «В самом деле, мне это приятно слышать». «Партия радикалов терпит жестокий недостаток в коноводах. Быть может, мне посчастливится теперь пополнить этот недостаток?» Алиса вспомнила в эту минуту про кузена Джорджа и пожалела, что не он сидит на ее месте возле герцога. «Но я боюсь, герцог, что вы найдете во мне плохого вождя радикальной партии. По крайней мере, меня вы поведете куда угодно». — проговорил он. «Как маленькие собачки водят слепых», — заметила леди Гленкора. «Нет, леди Гленкора, не так. Но как хорошенькие женщины водят людей, у которых есть глаза во лбу. Ничего я так не желаю, мисс Вавазор. Как сделаться радикалом, если бы только я знал, как за это приняться?» «Думаю, что узнать это нетрудно». отвечала Алиса. «А вы знаете?» «Я так нет». «Поверите ли, я ватировал в обеих палатах за все либеральные меры, какие только подвергались серьезному обсуждению с той самой поры, как я начал свою политическую деятельность, а все же до сих пор не пошел дальше вегизма». «Ватировали ли вы за всеобщую подачу голосов?» Спросила Алиса, сама удивляясь своей смелости. «Нет, за нее-то я не ватировал. Полагаю, что за этим и все дело стало. Но Билля всеобщей подаче голосов ни разу не был серьезно предложен ни одной из палат, в которых я заседал. Я лично питаю против этой меры такую ожесточенную ненависть, что, право не знаю, в состоянии ли я был бы за нее ватировать». а между тем радикалы ее любят сказала алиса пализер заговорил герцог возвышая голос своего конца стола говорят что вы до тех пор не получите право называться радикалом пока не объявите себя сторонником всеобщей подачи голосов я не желаю называться радикалом отвечал мистер пализер Да и вообще не желаю называться кем бы то ни было. — Разве канцлером казначейства? — проговорила леди Гленкора вполголоса Что ж, это прекраснейшая цель, к которой только может стремиться честолюбие мужчины, — заметил герцог. — Человек, способный управлять финансами нашего Отечества, держит в руках своих и все остальное. — Тут разговор затих, и герцог весь ушел в еду. «Я специально представлен к вашей особе с тем, чтобы занимать вас», обратился к Алисе мистер Джеффри пализер «Но когда я принял возложенное на меня поручение, я и подумать не мог, что вы займетесь строжайшим допрашиванием министров о их политических убеждениях». «Будто я это делала, мистер пализер Я думала, что все радикалы стоят за всеобщую подачу голосов, а потому и сказала так. «Ваше определение совершенно верно. Только... только что?» «Напрасно леди Гленкора так хлопотала, чтобы вы не соскучились». «Это, конечно, не мешает мне быть очень благодарным ей с своей стороны, но, к сожалению, мисс Вавазор, я не занимаюсь политикой. Не имея ни малейшей надежды попасть в парламент, я питаю к политике глубочайшее презрение. Женщине тоже недоступна политическая деятельность в нашем Отечестве. И слава Богу, что они не могут мешаться в политику». по крайней мере, непосредственно. Могу себе представить, что бы это такое было, если бы у нас завелась женская палата депутатов, где прения происходили бы между женщинами, конечно, со свойственную женщинам, любезностью. Мои кузины, Ифи и Фимии, конечно, были бы членами. Вы еще не познакомились с ними? Нет еще. Разве... Они занимаются политикой? Не специально. У них есть кое-какие воззрения положительно-либерального свойства. Да вроде полизеров и не было ни одного Тори, но они слишком умны, чтобы заниматься толчением воды. Как женщины они стеснены во многих правах и ограничиваются литературою, изящными искусствами, изучением политической экономии. И отвлеченных наук Они пишут восхитительные письма Но, если не ошибаюсь В настоящую минуту список Их корреспондентов переполнен До последней возможности И вам вряд ли скоро попасть в него Но я и не имею Ни малейшего притязания На такую честь О, если вы только хотите сказать Что не знакомы с ними То это ничего не значит Но я не знаменитость какая-нибудь, чтобы со мною вступать в переписку, не зная меня лично. И это все пустяки. Они вовсе не ищут выдающихся личностей в своих корреспондентах. Девиз их — «Свободная коммуникация с целым светом». Роуланд Гол, преобразователь наших почтовых учреждений, их герой — Только они принуждены были несколько поограничить свою корреспонденцию по причине выходившего у них непомерного количества бумаги и чернил. «А вы любите писать письма, мисс Вавазор?» «Да, моим друзьям, но я предпочитаю получать их. Я сильно подозреваю, что они не читают и половины тех писем, которые получают». Есть ли физическая возможность одолеть два листа бумаги, исписанных хоть бы вот нашою приятельницею-герцогинею? Нет. Для них самая суть наслаждения заключается в том, чтобы писать. Тотчас же после утреннего чая они садятся каждая за свой письменный столик и строчат вплоть до завтрака. Между ними существует известного рода соревнования – в котором они не сознаются друг перед другом, но весьма заметное для постороннего наблюдателя. Ифи бесспорно поспевает заготовлять большее количество писем. Помарок у нее столько же, сколько и у сестры, но зато на ее стороне более четкий и размашистый почерк. «Вы получаете от них письма?» «О, нет, помилуйте!» «Станут они переписываться с родственниками». «До домашних ли тут дел, когда их занимает архитектура, и вопрос о том, следует ли допускать женщин к участию в общественных должностях? У Ифи есть корреспонденты в Америке, на которых у нее уходит много времени, но она, по собственному сознанию, не читает их писем. В таком случае я, конечно, не стала бы писать ей». «Но вы не американка, надеюсь?» «Ненавижу я этих американцев. Это моя единственная политическая страсть. Раз как-то я съездил к ним и убедился, что мне с ними ни за что не ужиться. Но они живут так, как им нравится. Я еще не вижу, почему бы их ненавидеть, за то только что они не следуют нашим обычаям». «Я и сам знаю, что во не говорит одна зависть. Но не обидно ли, что я не встречал у них ни одного извозчика, который не был бы в десять раз образованнее меня?» «Что же касается женщин, то они просто все на свете знают. Но я возненавидел и их, и буду всегда ненавидеть. Вы не были в Америке?» «О, нет». «В таком случае, я позволю себе сказать...» что у той англичанки, которая проживет с ними месяц и не возненавидит их, должны быть престранные вкусы. Я утешаю себя надеждой, что они рано или поздно искусают друг другу головы, и тогда народится новая порода людей, совсем иного закала. Я всегда смотрел на Соединенные Штаты, как на Содом и Гомуарру. Они процветают в беззакониях». но рано или поздно на них падет серный дождь и истребит их дотла. Но это призлое желание с вашей стороны. Да я и вправду зол, очень зол, как говорила про себя маленькая негритянка Топси. Любите вы ездить на охоту? Нет. Умеете вы стрелять? Стрелять? «То есть как же это? Из ружья?» «Ну да, из ружья. На прошлой неделе я гостил в одном доме и видел там даму, которая очень много занималась стрельбой». «Нет, я не стреляю». «Ездите вы верхом?» «К сожалению, нет. Я не могла до сих пор ездить верхом за неимением провожатого, по крайней мере, в экипаже. Вы умеете править лошадьми». «И этого не умею». «Но если так, что же вы целый день делаете?» «Я сижу дома и...» «Что по эти чулки?» «Нет, этого я не делаю. Занятие слишком неприятное. Но я много занимаюсь рукоделием и порой для развлечения читаю». но здесь никто не читает. Слыхал я, что тут существует библиотека». но ключ от нее потерян, и никто не знает, как до нее добраться. Вообще я не верую в библиотеки. Никто не отправляется в них с тем, чтобы читать, точно так же, как никто не ходит в кладовую с тем, чтобы там есть. Разница в том только, что пища, которую мы едим, достается действительно из кладовой, между тем, как книги, которые мы читаем, достаются не из библиотеки. «Скажите, мисс Вавазор», Вы намереваетесь читать все время вашего пребывания здесь? Я намереваюсь для разнообразия гулять иногда на развалинах аббатства. В таком случае советую вам гулять при лунном свете, и я буду вашим провожатым. Только настоящее время года вряд ли удобно для таких прогулок». «Положительно неудобно. Особенно для вас, мистер Пализер». Обед сошел с рук довольно благополучно. Алиса бронила себя за свою робость, которая ничем не оправдывалась. А между тем она все еще не могла вполне отвязаться от этого чувства. «Не правда ли, с Джеффри никогда не соскучишься?» спросила у нее леди Гленкора, когда дамы встали из-за стола и отправились в гостиную. «Да, это так. Только он уж очень насмешлив». «Вы-то уж, кажется, не задумаетесь платить ему той уже монетой!» «Каким приятным теплом обдает вас при переходе из одной комнаты в другую!» проговорила герцогиня, делая преимущественно ударение на словах «одной» и «другую». «В таком случае всего лучше было бы постоянно переходить из комнаты в комнату», заметила миссис Кануэй паркс дама-писательница, обладавшая когда-то замечательной красотой, сохранившая до сих пор замечательный ум. Язычок у нее был, что бритва, и герцогиня крепко ее побаивалась. «Надеюсь, что нам и сидя на месте будет тепло», вмешалась леди Гленкора. «Но не так приятно тепло». — проговорила мистерис Спаркс. «Меня просто в дрожь кидает, когда миссис Спаркс начнет трунить над нею», признавалась леди Гленкора Алисе, разговаривая с нею в этот вечер наедине в своей комнате. «Я знаю, что она пожалуется герцогу, а тот расскажет этому высокому рыжему господину, который, как вы видели, непременно где-нибудь достоит». «А уж рыжий непременно насплетничает мистеру пализору и мне будет головомойка!» «Кто такой этот высокий рыжий господин? Он служит политическим звеном между герцогом и мистером пализором имя его мистер Бот. Он член парламента. Но с какой стати ему вмешиваться в эти дела?» Полагаю, что он за этим и приставлен. Говоря откровенно, я и сама путем не понимаю, какие там у них отношения. Чуть ли он не будет секретарем мистера Паллизера, когда его сделают канцлером казначейства. Может, статься, он и не сплетничает. Только я не могу выжить эту мысль у себя из головы. Меня он всегда называет леди Гленкоу -Рер». Он родом из Ланкашейра, и пока не вздорожал хлопок, занимался изделием бумажных материй. Но разговор этот происходил в спальне, а нам предстоит еще возвратиться на время в гостиную. Герцогиня промолчала на колкость мистерис Спаркс, и таким образом разговор о температуре прекратился. Да и вообще разговор тянулся довольно вяло. как это всегда бывает, когда дамы остаются одни. Леди Гленкора любезничала, как умела, рассказывая о герцогине про своих любимых фазанов. миссис Спаркс про кого-то чесала язычок, подсоседившись к Ефимии Пализер, между тем, как Эфигения Пализер отважно раскрыла книгу и уселась к столу. — Алиса Вавазор! Неожиданно возвысила голос леди Гленкора. «Умеете вы играть на бильярде?» «Нет», — отвечала Алиса. «В таком случае вы выучитесь сегодня же. Если же не найдется другого учителя, я сама вам покажу. Вы, конечно, будете играть, герцогиня». «В так тепло и уютно». «Что мне приходит охота идти с вами?» — отвечала герцогиня, но тотчас же в ожидании чего-то недоброго покосилась в тот угол комнаты, где сидела мистерис Спаркс. «Давайте все играть!» — проговорила мистерис Спаркс. «Тогда, пожалуй, будет еще теплее и уютнее». Пока дамы размещались вокруг бильярдного стола, к ним присоединились мужчины, и вся комната наполнилась народом. Обязанность показывать Алисе игру выпала на долю Джеффри Пализера, и последовавший затем час прошел довольно приятно, хотя далеко не так приятно, как иные часы в Швейцарии. Вообще, она чувствовала, что ей жилось полнее в обществе Кэт и ее брата, чем в этом великолепном мэтчине. Правда, мистер Джеффри пализер был очень любезен и раза два рассмешил ее до слез, передразнивая позы герцогини во время игры. «А жаль, что я не умею играть на бильярде», заметила по одному из этих поводов мистерис Спаркс. «Очень жаль». «Вы, кажется, сказали, что идете с нами играть». «Или мне послышалось?» Проговорила с величественным видом герцогиня. «Я пошла только посмотреть, как будет играть ваша светлость». «Что же в моей игре такого необыкновенного, чтобы стоило ходить на нее смотреть?» — проговорила герцогиня, но, выиграв партию, утешилась в только что полученных ею щелчках и с видом победительницы возвратилась в гостиную. Часов около одиннадцати все общество разошлось по своим комнатам. «Я приду к вам на минутку», — сказала Алися леди Гленкора, проходя к себе в спальню. Минут через пять она возвратилась. Придвинув низенькое кресло к камину, она расположилась в нем и начала разговор. «Я задержу вас на четверть часа. Мне нужно сказать вам одну вещь. Но прежде всего я желала бы знать, как вам нравится здешнее общество». Алиса, конечно, отвечала утвердительно. «И тут...» Произошел между ними вышеописанный разговор о рыжеволосом господине мистере Ботте. «Но я еще не сказала вам того, с чем, собственно, я пришла», продолжала леди Гленкора. «Подсядьте-ка ко мне. Да не глядите мне в лицо, пока я буду говорить». «Разве то, о чем вы собираетесь говорить, — «Так ужасно? Я не скажу вам ничего дурного, о, леди Гленкора, если вы не называйте меня леди Гленкорою, ведь я же зову вас Алисою. За что вы так неласковы со мною? Я не с тем пришла, чтобы просить вас сделать для меня что-нибудь такое, чего не оправдывает ваша совесть». «Но вы собираетесь сказать мне что-то такое?» Алиса была уверена, что леди Гленкора собирается заговорить с ней о мистере фит а ей не хотелось, чтобы имя фит было на губах ее кузины. «Да, я должна сказать вам, что в последнем письме моем я написала ложь. но у меня не было намерения обмануть вас. Только мне неловко было высказать всю правду в письме». «Какую же это правду?» «Вы помните, я винилась перед вами, что не была у вас прошлого года в Лондоне. Стоит ли упоминать об этом? Вам все равно, была ли я у вас или нет, не так ли? Но не об этом речь. И в самом деле для вас это неважно я писала вам в этом письме, что не могла быть у вас за множеством дел, но это была ложь. Ложь подобного рода — самое обыкновенное дело, но непростительно так лгать перед теми, кого желаешь любить. Я рвалась к вам все время, пока была в Лондоне, но я боялась, что, увидевшись с вами, снова заговорю о нем». а я дала себе слово, никогда более не произносить его имени. Последние слова леди Гленкора проговорила тем странным тихим голосом, который у нее являлся порою. — В таком случае, к чему же теперь заводить о нем речь, леди Гленкора? — Я не хочу, чтобы вы меня так называли. Зовите меня Корою. У меня была когда-то старшая сестра, и она всегда звала меня Корою. Если бы она осталась в живых... Но что об этом говорить, она умерла. А теперь я вам скажу, от отчего я изменила своему слову. Держать его свыше моих сил. К тому же я видела с ним. Я была с ним в одной комнате... и мы говорили друг с другом. Мое прежнее решение потеряло теперь всякий смысл. И так вы снова встретились. Да, он, то есть мистер Паллизер, знал об этом. Когда он сказал, что повезет меня в этот дом, я шепнула ему, что Борго по всем вероятиям будет там. Не называйте его так. — проговорила Алиса, почти содрогаясь. — Отчего мне и не называть его так? Я и мужу называла его этим именем. Впрочем, не помню, быть может, я сказала Борго Фитцджеральд. И что же он ответил? — Он велел мне все-таки ехать. Он сказал, что все это пустяки, что надо же мне когда-нибудь выдержать это испытание. «Хорошо, испытание! Итак, если я должна встречаться с ним, говорить с ним, глядеть ему в лицо, отчего же мне и не упоминать его имени?» Она остановилась, как бы дожидаясь ответа. «Что вы на это скажете?» «Что же вы хотите, чтобы я сказала на это?» проговорила Алиса. «Все, что вам угодно, только не ложь. Я потому-то и просила вас приехать сюда, потому что не думаю, чтобы вы были способны солгать. О, Алиса, если бы вы знали, как мне хочется идти правым путем, и как это трудно!» Алиса начинала догадываться, что зазвали ее в мэтчинг прейори потому... что кузине ее нужен был друг, и чувствовала, что не может отказать в этой дружбе, о которой ее просили. Она встала со стула и, сев на полу у ног своей подруги, обратила к ней лицо и поцеловала ее. «Я знала, что вы будете добры ко мне», — проговорила леди Гленкора. «Говорите, что хотите. Я все выслушаю от вас. Но мне невыносимым казалось умалчивать о настоящей причине, почему я не была у вас в Лондоне. Теперь вы будете ко мне ездить? Не так ли, милая?» «Конечно». «А вы ко мне приедете?» — отвечала Алиса. «Давая таким образом заметить, что она не желала бы быть принятой в доме мистера Паллизера на той же ноге, на какой хотела было принимать ее леди Медлотиан. Но тотчас же она почувствовала, что такого рода предосторожность недостойна ее и невеликодушна. Но я, во всяком случае, готова у вас бывать». хотя бы вы ко мне и не приехали», — добавила она. «Конечно, я буду к вам ездить», — сказала леди Гленкора. «Но вы знаете, что я хотела сказать? У нас будут даваться обеды и вечера, и дом будет полон гостей». «А у нас этого ничего не будет», — отвечала Алиса, улыбаясь. «Извинением больше для вас ездить ко мне, или лучше причиной больше, потому что я не хочу никаких извинений». Как легко у меня сделалось на душе, когда я все рассказала вам. Я просто боялась встречи с вами в Лондоне. У меня не достало бы духу тогда взглянуть вам в глаза. Теперь это чувство миновалось». И она улыбнулась и поцелуем отплатила Алисе за полученный от нее поцелуй. Странным было видеть ее, стоящую перед камином во всей пышности вечернего наряда, но с закинутыми за уши кудрями и с глазами красными от слез. Казалось, что вся эта роскошь, даже сделавшись ненужною, Все еще лежит на ней тяжелым гнетом. «А каково?» «Уж первый час в исходе. Покойной вам ночи, милочка. Не знаю, пришел ли он наверх, но в таком случае я расслышала бы его шаги. Поступь у него такая тяжелая. Он редко кончает работу раньше часа, а порой сидит и до трех». Это его единственная страсть. Прощайте, Господь с вами. Мне еще много, много нужно вам рассказать. И вы тоже, Алиса, наверное, расскажете мне что-нибудь про себя. Не так ли, милая? И, не дожидаясь ответа, леди Гленкора вышла. оставив Алису в каком-то чуду Она едва могла поверить, что все слышанное и виденное ею произошло в такой короткой промежуток времени. Ведь не далее, как сегодня утром она выехала из улицы королевы Анны.